152. Апрель 23. -е. Психическая энергия и будет той универсальной панацеей от всех новых непонятных заболеваний и эпидемий, о которые мечтают люди. Но огненное сокровище надо содержать в чистоте и порядке и в полной готовности на все случаи жизни, а не только против болезни. Нужно упражнять её постоянно, Йоги проводят годы в уединении и молчании иบ уже не нуждаются в словах, действует огненной силой, не знающей ни преград, ни расстояний. Меч должен быть отточен и заострён. Также и оружие огненное, меч духа в полной готовности к действию со дерцано и в полном порядке.